Андрей. — Однако, — мстительно подумал Андрей, — понятно, на какой верх намекал Анютин, многозначительно тыча толстым пальцем в потолок. — Сам Катышев, герб прокурор, — незапятная репутация, лучший из лучших, народный мститель. Он, Андрей, к нему бы не осмелился подойти даже сигаретку стрельнуть. А наш краснодипломнец с ним вась-вась по-родственному целует щёчку. Андрей от раздражения даже по лестнице стал подниматься вместо того, чтобы сесть в лифт. И только уже в кабинете за рабочим столом чуть-чуть отошёл. Включил электрический чайник, открыл форточку, достал сигарету, затянулся. Пока курил, засыпал растворимый кофе, врубил компьютер. Зашёл на потеряшек, и забил в параметрах полгода мужчины. На экране мелькали лица. Много народа пропадает за 6 месяцев в Москве и Московской области. Стоп. Андрей нащупал мобильник, хотя и так знал ответ. Найденный сегодня утопленник, несмотря на искажающий облик предсмертную гримасу, и ельник и А 1970 года рождения, пропавший в феврале месяце. Одно и то же не слишком приятное лицо. — Хорошо, хорошо, — прошептал Андрей, обжигая горло горячим кофе, а пальцы уже чуть дрожали. Он чувствовал только, что дело тронулось с мертвой точки. Это первое движение, пусть на миллиметр, было самым важным. Андрей представлял себе новое дело, как валун на вершине — которую он раскачивает потихоньку, пока наконец махина не двинется с места. Итак, следующий шаг. Кто же ты, дорогой друг Ельник? И база данных на уже привлекавшихся не подвела. Экран заполнился текстом и фотографиями фас и профиль, где Ельник был явно много моложе, чем сегодня утром на берегу Москвы-реки. Андрей довольно потер переносицу. Дорогой друг Ельник. Убийца.